Глава 12 За щёлками ресниц летали облака, Купалось солнце в синеве неба, И где-то вдалеке пели колокола. Глаша сонно вздохнула и пошевелилась, Но сразу же замерла. Во-первых, у неё ломило всё тело, А во-вторых, она явно лежала на кровати не одна. Девушка прокрутила на быстрой перемотке ленту памяти, состоящую из событий вчерашнего вечера, и подумала, что вроде как пришла в номер одна, так спать легла тоже в гордом одиночестве. Она повернула голову, открыла глаза и увидела, что завалилась она на гостиничную кровать прямо в одежде и рядом со своей объёмной сумкой. Сейчас Глаша подумала, что совершенно напрасно Визгаляков полдороги измывался над ней, что едут они вроде на день, а скарба она натащила точно на год. Но Глафира как чувствовала, что сменная одежда будет очень кстати. Иначе сегодня было бы крайне некомфортно в грязном и даже местами рваном гардеробе изображать из себя серьёзную следовательницу. Стук в дверь окончательно поднял Глашу с кровати — И она поморщилась, в такую рань мог припереться только без гликов, чтобы портить жизнь ей с самого утра. Но в тускло-освещённом коридоре местного отеля стоял Кирилл, снабжённый кофе и ещё чем-то завёрнутым в пакет. «О», — сказал он, — «ты уже оделась? А я думал позавтракать вместе». «Нет», — мрачно отозвалась Глаша, — «я в пальто вместо пижамы сплю, так теплее, заходи», — кивнула девушка и прошла в комнату. Если честно, я рухнула прямо так и уснула». Глаша повернулась к Кириллу и застыла. Лицо молодого человека пересекал лиловый синяк. «Ну да», — усмехнулся он. «С утра жёлтеньким ещё отливал». «Не, ещё красивые бордовые подтёки появились», — дёрнула губой Глаша. И только сейчас она почему-то заметила, что у неё болит всё тело. «Это было неудивительно». потому что вчера она приложилась всем организмом с высоты барного стула об пол, а затем устроила спринт по пересечённой местности с такой скоростью, что ей позавидовали бы профессиональные бегуны. «Я в душ, три минуты и иду кофе пить». Видимо, в гостинице были свои взгляды на температуру и напор горячей воды. потому что из лейки душа лилась еле тёплая струйка, под которой Глаша мгновенно замёрзла и выскочила из подобия ванной комнаты в самом скверном расположении духа. Глаша быстро облачилась в чистую и удобную одежду. Порадовалась, что мама, зная её обыкновение терять заколки, положила модную длинную шпильку, которой очень удобно было закалывать волосы. а также настроение подняли кеды, потому что вчера она умудрилась отломать каблук у сапог. И совсем она пришла в себя, когда уплетала бутерброды, плюшки и целых два стакана кофе, предусмотрительно упакованных в отдельную коробку. В принципе, день начинался неплохо. «Нашёл кондитерскую с потрясающим сервисом», — гордо сказал Кирилл. «Звонил Визгляков на твой телефон». «Прости, я ответил». потому что мой в номере остался. Он через пятнадцать минут за нами заедет. Сейчас отправляемся в тюрьму, потом допрашиваем Нефёдова. А ещё, вполне возможно, придётся самостоятельно его в Питер забрать». «Какой насыщенный событиями день предстоит», — грустно констатировала Глафира. «Она примерно представляла, какие шутки будет отпускать любезнейший Стас Михайлович». который обязательно опошлит тот факт, что Кирилл у неё в номере завтракает и ответил на входящий от него звонок. И, как всегда, Глафира оказалась права. Визгляков держался с начальственным видом минут пять, а потом понеслось, и пока они шли до машины, он придумывал шутку одну чище другой. «Глафира, а вот ты прямо роковая женщина!» «Тебя, когда на работу брали, в отделе кадров, прямо на личном деле хотели отметку сделать, аленький цветочек. Такое-то производило благостное впечатление на весь коллектив. А на поверку-то вон оно как!» Станислав Михайлович, тихо процедила Глаша, «А вы зачем поднялись за нами? Мы бы сами дошли. Не так весело, конечно, но гораздо спокойнее». «Ты что, Глафира Константиновна?» «А как я буду потом расписывать жаждущим подробностей коллегам, как застукал вас с Кирюшкой?» «У меня не такое богатое воображение, чтобы придумать все эти детали». «Что значит застукал?» — громко возмутилась Глафира и обернулась на него при выходе из гостиницы. «О, ну наконец-то Глаша пришла, а то всю дорогу шипел кто-то». Глафира радовалась только одному, что Кирилл побежал за своим мобильным в номер и не слышал весь этот утренний бред Визглякова. Дорога до исправительного учреждения заняла два часа. Глафира радовалась, что Визгляков переключил своё язвительное внимание на молодого лейтенанта, который вёз их в колонию. Сначала девушка разглядывала местные красоты, а потом не заметила, как задремала и проснулась только тогда, когда машина резко остановилась. «Сидоров, но ну осторожнее, а то растрясёшь нежную питерскую барышню!» — послышался голос Стаса. На улице совсем распогодилось, и настроение могло бы быть по-настоящему весенним, если бы не заборы, колючая проволока и колонны угрюмых людей, которые сновали по территории тюрьмы в разных направлениях. «У них же карантин», — сказала Глаша. «Чего они все на улице?» Визгляков пожал плечами и пошёл к проходной. Он о чём-то долго перекликался с постовым, а потом начал размахивать руками. Наконец их спор разрешил человек с погонами майора, и следователей пустили внутрь. Чёрт и что, Стас Михайлович был не на шутку зол. Сопляк какой-то, будет мне перечить. Но если он вам перечил по уставу, то значит был прав. В эту минуту Глафира поняла, что у неё слишком длинный язык, который моментально подкоротил свирепый взгляд Визглякова. Глаше захотелось стать совсем крохотной и уползти в расщелину асфальта, чтобы не попасть под шквал огненной речи, которую Визгляков произносит с особым чувством. Когда он, наконец, закончил высказываться о глашенной работе в разных оскорбительных эпитетах, они уже дошли до пункта назначения. «Простите, что дёрнули». К ним навстречу выкатился подполковник. Но после вашего отъезда ко мне обратился один из заключённых и захотел говорить. И я подумал, раз уж вы приехали из такой дали, то наверняка будет интересно с ним поболтать. «Надеюсь, что он не просто так решил моё время потратить», сурово сказал Стас. «Ну, давайте». А вот эти двое товарищей, он мотнул головой на глашу и Кирилла, Пусть пока допросят тех, кто в одной пересылке был с Зарянским. Я, по-моему, вчера кого-то не успел увидеть. Да, сейчас все организуем, — добродушно покивал головой человек. Меня зовут Валентин Николаевич, — представился он, глядя на Глашу Кирилла. Пойдемте. Посмотрев на его круглое румяное лицо, Глафира подумала, что такой человек, наверное, слишком мягок для начальника оперативной части в этом исправительном учреждении. В нём располагало всё — манеры, речь, даже походка была какой-то лёгкой, несмотря на внушительную комплекцию. Глофира и Кирилл пришли в маленькую допросную, где было холодно даже в этот солнечный день. Глаша впервые была в колонии, а тем более внутри неё. Её первый опыт встречи с таким заведением был в Новом Питерском СИЗО, но и там ей было не особо уютно. А здесь, где преступники уже многие годы отбывали наказание, атмосфера была и вовсе угнетающей. Сначала к ним привели долговязого парнишку, который всё время озирался, хихикал и оценивающе оглядывал Глашу. Ничего ценного он не сказал, а всё больше спрашивал, как дела на воле. «У вас или у меня?» — не выдержала Глаша. «Чё?» — спросил он. «Вы всё время спрашиваете про вольный образ жизни. Так вот я и хочу спросить, зачем вам эта информация? Судя по вашему делу, вам здесь ещё семь лет пребывать. Всё может измениться. Поэтому давайте не будем тратить время». «Или вы что-то знаете относительно Зарянского, или идите обратно к себе», — строго сказала Глаша. «Ой, ты такая классная, когда суровая», — засмеялся молодой человек. «Красивая. Да я с пятнари качаюсь. Чё мне воля? Я туда как на экскурсию ходю». «Понятно», — вздохнула Глаша, — Кирилл, я думаю, будет разумней пригласить следующего. Глаша вздохнула, потому что её начала утомлять бесполезная работа и общение с заключёнными. Ей казалось, что она выступает в качестве аниматора в серых буднях этих мужчин, ну и стриптизёрша заодно, потому что смотрели они на неё так, будто на ней не было джинс, бадлона с высоким воротом и толстого свитера сверху. Глаша подумала, что хорошо хоть она посмотрела погоду здесь. А то в северной столице было жарко, а вот Ярославль не радовал теплом, и сейчас бы она замёрзла, особенно в этой ледяной допросной. Девушка развлекала себя рассуждениями, пока перед ней не присел очередной заключённый. Его, как и остальных, пристегнули одной рукой к перекладине на столе, а вторую руку зацепили за железный стул, на котором он сидел. «Этот последний?» — устало спросила Глаша у Кирилла. «Ага». «Тогда нужно заканчивать», — сказала девушка. «Какой смысл здесь сидеть без дела?» «Погода нынче солнечная», — вдруг сказал сидевший перед ней мужчина. Он посмотрел на неё, и Глаша буквально провалилась в чёрную дыру его глаз. Заключённый кивнул на лоскут неба, видневшейся в маленькое зарешётченное оконце, и Глафира поддалась его движению. Она повернула голову и в следующую секунду её сердце билось в горле, к которому было приставлено остриё шпильки, вырванной из её волос. Кирилл смотрел, как в замедленной съёмке, на то, как заключённый вскакивает с места. Вторая рука его оказалась непристёгнутой. Он схватил девушку за шею. Сын Лисицыной видел, как Глаша поворачивает голову, как водопадом льются её волосы, лишённой забрала прически. Он видел, что заключённый Ерохин что-то кричит ему. «Начальник, наручники, отстёгивай быстро!» «У меня нет ключей», — Кирилл взял себя в руки и говорил спокойным голосом. «Ты подписываешь себе приговор. Отпусти девушку». «Бери ключи у конвоя, быстро!» Заключённый Ерохин встал спиной к стене, так, чтобы его полностью спереди закрывала Глаша, вдавил под подбородок девушке металлическую шпильку, инкрустированную стразами, и посмотрел на Кирилла. «Чё встал, начальник?» — тихо сказал он. «Зови конвой! Будем на волю выбираться!» Колония жила в своём привычном ритме. На кухне варился в больших котлах обед. Кто-то курил, кто-то мастерил, а кто-то просто пялился в небо. Свободное в выгульном дворе от квадратов решёток. Визгляков вышел наружу, потянулся и глянул на перепуганного постового, с которым он не так давно припирался. «Слушай, не серчай», — по-доброму сказал Стас. Извини, ты и правда действовал строго по уставу. Чего с тобой? Стостревожно оглядел бледное лицо молодого человека. Там там вашу следовательницу в заложники взяли, вымолвил он. Овесгликова сразу заострилось лицо. Провалились глаза, и мир стал враждебным. Блять! Только и смог произнести Стас, который в обычной жизни крайне редко употреблял мат, так как ему вполне хватало словарного запаса, чтобы не уподобляться серым массам, которые в условиях современности умудрялись даже детей воспитывать, разговаривая с ними исключительно бранью. «Веди!» В коридоре возле допросной выстроилось начальство, несколько охранников и даже мужик в робе заключённого. «Это кто?» — Стас кивнул на него. «Переговорщик. Этот сказал, чтобы никто не входил из охраны», — тяжело ответил Валентин Николаевич. «Что он хочет?» «На свободу с чистой совестью», — буркнул Кирилл. «Он хочет выйти из тюрьмы». «Чего ему так приспичило?» — спросил Визгляков у переговорщика. «Я почём знаю? Он как-то не особо докладывает мне», — возмутился мужик. «Не впутывайте меня, товарищи начальники. Он сейчас с вашей бабой уйдёт, а мне потом что делать? что надо, я передам». «Требования! Чётко и быстро!» — сурово сказал Визгляков и повернулся к Кириллу. «Как случилось?» Глофира Глафира заколка в волосах была. Там шпилька сантиметров пятнадцать. Ещё и металлическая, — вздохнул Кирилл. Ну да, Глафира Константиновна знает толк в развлечениях. Сквозь зубы проговорил Визгаляков и, вдруг взявшись за ручку допросной, вошёл внутрь. На лице Глафира виднелись только огромные, кричащие с просьбой о помощи глаза. Девушка была бледна, как полотно. Её колотило мелкой дрожью, и она даже боялась пошевелиться. Все чувства Глаши были сосредоточены в том месте, где глубоко в кожу вонзалось остриё, способное в одну секунду отправить её к праотцам. «Я что сказал?» — тихо проговорил удерживающая её мужчина. «Ты смерти её хочешь, начальник!» «Я бы вот честно уже не отказался», — Визгляков встал перед ним. «Она мне все нервы истрепала. Бабы в нашей работе только мешают». «Слушай», — Визгляков скривил лицо. «Толмач твой ни о чём. Давай напрямую перетрём, и всё образуется. А ещё лучше, если ты её отпустишь, а я с тобой останусь». Не интересно сказал тот. «Выйди, или ей придется очень несладко». Глаша вдруг почувствовала ломающую руку боль. Ерохин резко вывернул девушке кисть и в упор глянул на Визглякова. «Не выйдешь, сломаю. Но в медпункт ей еще не скоро. Не добавляй девке проблем». Низким голосом сказал он и поднажал так, что Глаша закричала. Стасу ничего не оставалось, кроме как ретироваться за дверь. «Станислав Михайлович, что вы устраиваете?» Накинулся на него начальник колонии, кавалеров Олег Иванович. «У него пожизненное. Ему всё до лампочки, куда вы лезете!» «А какого чёрта он здесь у вас делает тогда?» — устало спросил Стас. «Я что хотел, увидел». Он помолчал. «Он глашу убьёт, не моргнув глазом». «Какая новость?» — съязвил заместитель начальника. «Прекратите, а!» — проговорил Валентин. «Его требования неприемлемы, но и подвергать риску следователя мы не можем». поэтому я считаю, что нужно как-то выводить их оттуда, а по дороге уже освобождать заложника». «Ты в своем уме?» — рявкнул Кавалеров. «Мало того, что его сюда притащили за каким-то бесом, так вы мне еще хотите помочь заключенному устроить побег». «У него вторая рука не была пристегнута», — вдруг сказал Кирилл. «К перекладине на столе была». а которую к стулу крепили, та свободная оказалась. «Кто конвоировал Ерохина?» — резко спросил Валентин. От стены отделился один из охранников. «Валентин Николаевич, да допросной доставили мы с Лосевым. Непосредственно внутрь его располагал Лосев», — напряжённо сказал мужчина. Но сразу после этого он самовольно покинул «Пост?» «Почему не доложили?» Лицо Валентина стало похоже на восковую маску, и мгновенно улетучилась вся обаятельность человека. Я рапортовал старшему смены, но он сказал, что Лосев предупреждал его, и сразу после этого ко мне пришёл на замену Фокин. Он указал на второго охранника. «Понял. Так, — нахмурился Валентин, — срочно найти Лосева — и начальника смены, и ко мне в кабинет, и чтобы там сидели под охраной и не рыпались. Двое человек немедленно отправились исполнять указания, а остальные стали решать, как вызволять Глашу. «Если оттуда выпустить, то считайте, мы ему дорогу на свободу открыли». «Но куда он денется?» — спросил заместитель начальника. а пока у него за стеной стены и перед бабой прикрыт, то что я могу сделать? Здесь будет место для манёвра. Ребята снайперов рассаживают. Он выйдет, и мы его снимем. «Я не очень понимаю, как вообще могла такая ситуация произойти», сказал Визгляков. «Я могу допустить, что Глафира в башке своей заколку притащила». но её там даже я не заметил. Я допускаю, опять же, что как-то разглядел заключённый, но...» Визгляков замолчал. «Нет, слишком много совпадений». «Давайте девушку вызволим, а потом будем разбирать, что к чему», махнул рукой Валентин. Дверь из допросной распахнулась, и появился толмач. Он скорбно оглядел присутствующих и произнёс. Просили передать. Если через три минуты его не выпустят, то он нанесёт бабе повреждения. Настроен он серьёзно. Он на минутку замолк, а потом добавил. Граждане начальники, свирепый, никогда не шутят. Попроси дополнительное время. Мне-то что? Я попрошу, но он на всю голову с прибабахом. Мне лично девку жалко. пожал плечами мужчина и засунул свою сутулую фигуру обратно в допросную. Глафира стояла не жива и не мертва. Теперь она прекрасно понимала, что означает такое выражение. Девушке казалось, что она зависла над пропастью, а за спиной у неё стоит смерть. В голове мелькнула шальная мысль, что зря её изображают в женском обличье и костлявой. Вот, например, Глашина смерть была довольно плотной и мужского пола. Ещё девушка удивила, что человек, цепко державший её, был абсолютно спокоен. У него было ровное дыхание и сердцебиение, он не был суетлив. Ерухин просто стоял и ждал. А в коридоре люди спешно пытались составить план, на который у них была одна минута. «Может, в окошко или в дверь газ?» — сказал один из охранников. У тебя в голове газ. Он успеет ей шею проткнуть. «Мужики, свирепый, пошёл вабанк, надо выпускать», — сказал Валентин. «Давайте решать, время на исходе». Решено было выполнить его первое требование, потому что иначе из каменного мешка допросной Глашу было не вытащить. Кирилла и нескольких охранников выгнали на улицу, Визгляков и командир спецгруппы встали в конце коридора, а остальные вышли в более просторный коридор. Из дверей вышел толмач и, проверив вторую допросную на предмет засады, махнул Ерохину, и тот начал движение. Мужчина толкнул Глашу в плечо, и девушка на слабых ногах ступила вперёд, почти падая. Ерохин вдруг подхватил её на руки и расположил шпильку так, что в случае, если его ранят или убьют, в живых Глаша точно не останется. Когда они вышли в оцепленный квадрат двора, то Ерохин встал так, чтобы все видели его намерения. Толмач же подошёл к сгрудившимся неподалёку людям и сказал: "Лучше не стреляйте и вообще ничего не делайте. Этот гад живучий. Он ей горло точно проткнёт». Глафира вдруг почувствовала страшную усталость. Она просто хотела, чтобы всё это закончилось. Ей было физически больно под десятками устремлённых на неё глаз. Девушка видела прицелы орудий, направленных на неё. Глафира прекрасно понимала, что в любой ситуации может сработать человеческий фактор. и тогда она просто перестанет жить в этом пыльном тюремном дворе. Особенно Глашу огорчал тот факт, как мама будет всем говорить, что её дочь умерла в тюрьме. Ерохин сказал несколько слов Белобородову, и тот, согласно покивав, поплёлся к стоявшему в напряжённом оцепенении руководству тюрьмы. «Он УАЗик просит», — сказал Толмач, подойдя к Валентину. «А чё не Ламборджини?» — выдохнул Визгляков. «Я с ним поеду». «Не, он сказал мне за руль». «Только, товарищи начальники, я вас очень сильно прошу считать меня тоже жертвой и не накидывать ничего. Я добровольно вызвался. И, пожалуйста, Христом Богом молю, не пристрелите меня. А если мне удастся уйти, то я обратно прибегу». «Сгинь». Поморщился Валентин, тож, но уже. Мужчина сгорбился, пожевал толстыми губами и пошёл в сторону Ерохина. А этого как, спросил Безгликов. Белобородов Василий Ефремович. Погоняло друдж. Сидит по экономической. Ладно, хватит мяч, что там в таких случаях мнут. Давайте работать. Безгликов напряжённо всматривался. В застывшую на руках у преступника фигуру Глафиры. «Мужики, гоните вас, а то один неверный шаг и всё!» «У меня половина заключённых тогда попросится с ним поехать», взвизгнув, взвизгнул начальник тюрьмы. «Если он сейчас запнётся и упадёт, например...» тщательно проговаривая каждую букву, сказал Визгляков, то спасать будет некого. Нам даже стрелять не придётся. А ему ничего не будет. Он уже на грани, и ему всё равно. Мы с вами обязаны спасти человека. «А что же этот ваш человек попёрся на допрос с такой хреновиной?» язвительно заметил Кавалеров. «Я, в свою очередь, могу спросить?» «Как получилось, что такой опасный преступник зашёл в допросную без наручников? Но пока мы с вами выясняем, кто виноват, может случиться непоправимое. Гоните машину!» — Визгляков внимательно на него посмотрел. Они увидели, что по направлению к ним снова движется Белобородов. «Что-нибудь ещё?» — спросил Визгляков. «А то у нас стол заказов скоро закрывается». «Не, он сказал, что устал держать её и просил срочно транспорт». Мужчина помолчал. «А ещё сказал, что у него есть человек, который сообщит, если с территории тюрьмы за ними выйдет хоть одна машина в течение часа». «Товарищ полковник, к начальнику тюрьмы подбежал один из охранников. Там автобус с заключёнными прибыл». «Не понял», — поморщился начальник тюрьмы. Ну и с партия. Так загоняйте его через основные ворота. Этого дебила будем выпускать здесь». Со стороны гаражей к ним подъехал УАЗ. Машина, подняв небольшое облако пыли, остановилась, и из-за окна высунулось веснущатое лицо водителя. «Всё готово. Машину куда?» «Ну, к этому вези!» — гаркнул Визгляков. «Постой!» — крикнул он водителю и махнул толмачу, чтобы тот подошёл. «Вот машина. Где мне девушку искать?» «Найдёшь, начальник. Я вернусь и расскажу, где она». белбородов подошёл к водительскому сиденью УАЗа и открыл дверь. «Давайте я сам отгоню туда». Мужчина запрыгнул на освободившееся место, круто вывернул руль и подъехал к Ерохину. Белбородов выскочил, отворил заднюю дверцу и кивнул Ерохину, чтобы тот начал движение. Заключённый с галашей на руках осторожно пятился к железному корпусу машины. Он напряжённо оглядывался, пружинил шагами и двигался очень медленно. Под крупными каплями выступил у него на лбу. Пальцы почти онемели от тяжёлой ноши и от напряжения. а руку, которая держала шпильку у шеи девушки, свело судорогой. Наконец Ерохин уткнулся спиной в прореху проёма. Он остановился, опустил Глашу на ноги, а сам присел внутрь, не отнимая рук от её шеи. «Залезай», — приказал он девушке. Глафира неловко пятясь подпрыгнула, и приземлилась на сиденье, но Ерохин сразу же перетащил её к себе на колени. Белобородов захлопнул дверь, сел за руль, и они стали продвигаться к выездным воротам. Визгляков и начальство тюрьмы смотрели, как вас выезжает из ворот, разворачивается в сторону основной дороги, но вдруг что-то поменялось. Машина резко взяла вправо, в ту сторону, где были основные ворота, и должен был въезжать автозак». Стасы остальные сорвались с места и увидели, что у вас перегородил въезд автозаку, а Белбородов подозвал к себе охранника, который в растерянности смотрел на начальника. Визгляков сделал шаг вперёд, но в ответ сразу же раздался крик Белбородова. «Стойте на месте! Мы забираем автозак!» «Он что, совсем охренел, что ли?» у начальника тюрьмы даже затряслись руки я не позволю там десять преступников и еще охрана валите его на хрен всем стоять проговорил резко побледневший визгляков не двигаться вы совсем обалдели он убьет ее нет давайте теперь из одной девки положим половину состава и выпустим всех кто хочет на свободу вспыхнул злобой начальник тюрьмы. «Вы что предлагаете? Пустить её в расход?» — почти прошипел Визгляков. «У нас с вами человек в заложниках, причём не один. Белбородов тоже условно заложник, а сейчас и охранники из автозака, и заключённые перекочёвывают в эту категорию. Визгляков глянул на Кирилла». «Немедленно свяжи меня со Скоряковым. Обрисуй ему ситуацию, мне нужны полномочия». «Какие, етит, вашу мать, полномочия?» — взревел начальник тюрьмы. «Спокойней», — белыми губами проговорил Визгляков. «Кирилл, а не Михал не позвони. Понадобятся все её связи. Я пошёл». Стас воткнул свой взгляд в лицо начальника тюрьмы. «Дёрнешься». «До пенсии не дотянешь, а за содействие в обезоруживании опасных преступников тебе, может, еще и деньжат потом накинут», — и тихо добавил. «И про наручники никто не узнает и не освободит тебя от занимаемой должности намного раньше, чем ты планировал». Везгликов, подняв руки вверх, медленно шел к автозаку. Он спокойно посмотрел на охранника, словно прилипшего к борту машины и не двигавшегося с того момента, как Ерохин приказал разворачивать машину. «Ворота закрыть!» — крикнул Визгляков, стоявшему на пропускном пункте лейтенанту. Железные створки стали немедленно двигаться по направлению друг к другу. Визгляков, не приближаясь к вазу движением руки попросил Белбородова опустить окно. «Давай девушку отпустим. Смотри, здесь и я, и ребята. Ну что, она мешать будет? Не бабское это дело». Миролюбиво пожал плечами Стас. «Не дави мою жалость, она давно не со мной», сказал Белобородов и сразу осёкся. «Если что, это его слова. Он говорит, что передавать». «Ерохин, ты задолбал уже», устало выдохнул Визгляков и увидел, что по направлению к нему идёт Кирилл. «Я сейчас всё решу», — сказал он Белбородову, — «минуту дайте мне». Водитель кивнул. Стас подошёл к Кириллу, тот молча протянул ему трубку. «Всё плохо?» — коротко спросил генерал-лейтенант. «Хуже, чем можно себе представить. Времени — минута, иначе он может убить Глафиру», — напряжённо сказал Визгляков. «Я понял. Считай, что полномочия у тебя есть. Командуй на месте. Дайте мне начальника тюрьмы. С его начальством я всё решу». Кирилл и Визгляков разошлись, один для того, чтобы передать мобильник, а другой использовать все шансы спасти Глашу. Стас Михайлович вошёл в автозак и оглядел задумчивые лица людей. Никому сейчас не хотелось проблем. Многие из заключённых Прибыли на короткий срок, и попасть в переделку могло для них значить только одно — выход из тюрьмы в гробу. Останешься, и можно попасть под пулю. Начнёшь сотрудничать, и тогда даже самый короткий срок покажется целой жизнью. «Сколько заключённых?» — тихо спросил Стас у молоденького охранника. «Одиннадцать», — нервно ответил тот. «Ждать и ничего не предпринимать без моей команды», — процедил Стас. Он вышел из автобуса, вздохнул и направился к УАЗу. Белбородов снова открыл окно и, высунув грустное лицо, сказал, «Гражданин начальник, у меня уже нервы сдают, вот честное слово». «Там мест не так много. Я половину заключённых убираю на зону. С вами поеду я». Ещё охранник и пять арестантов. «Не, такая важная персона, как вы, нам не нужна. Достаточно наших и девушки. Давайте уже движение начнём, а то сил никаких». Дёрнулся Белобородов и вышел на улицу. «Старых их ворох из автозака можно забрать. Я сейчас гляну на них». Он скрылся в автобусе и через короткое время вышел. Я вертухаю показал, каких можно забрать. «Только давайте в темпе», — он снизил голос до доверительного шёпота. «Девушка чуть дышит там, совсем страшно ей. И что этому придурку может в голову ударить, я не знаю». «Он вообще такой со странностями», — покрутил пальцами в воздухе толмач. Визгляков со стороны наблюдал, как выводит из транспорта несколько заключённых, и они скрываются за воротами тюрьмы. Как Вас подъезжает близко к автозаку, и как Ерохин, прикрываясь Глашей, неловко переползает из машины в автобус. Белобородов сел за руль, и автозак тронулся с места. Когда они поравнялись с Визгляковым, то Белобородов открыл окно и в упор посмотрел на Стаса. «Начальник, а знаешь такую песню? Я счастье своё...» на курортный нашел. Она стояла одна в окружении цветов. Нет, коротко ответил тот. Правильно, потому что это я её сочинил. Бывай, начальник. Даст Бог, свидимся, Не поминай лихом. Везгликов и подошедший Кирилл молча смотрели в сторону пыльного следа, который тянулся за автозаком. «Мать из коряков вылетели к нам», — тихо сказал Кирилл. «Нахрена?» — безжизненно отозвался Визгляков. Молодой человек пожал плечами и отошёл в сторону. Станислав Михайлович бессильно огляделся и набрал номер телефона. «Да, это Визгляков». «Топ-топычи на месте?» — кратко спросил он. «Они поехали, встречайте». Стас снова вернулся на территорию тюрьмы и двинулся в основной корпус в сопровождении Кирилла. Начальник колонии, его заместитель, а также Валентин Николаевич, уже в полном сборе сидели в кабинете. Визгляков зашел, нервно поглядывая на часы, и присел в кресло. Он молчал, пока те бронились, спорили, курили и искали виноватых. «А нахрена вам зэков припёрли, если вы на карантине?» — вдруг спросил Стас. Мужчины разом глянули на него. Начальник удивлённо приподнял брови и спросил. «Это вот сейчас самый важный вопрос, вы считаете?» «Именно так», — сказал Стас. «Так почему в колонию, где объявлен карантин, привезли заключённых?» «А вот мне кажется, что эти вопросы уже не в вашей компетенции». Визгляков выдохнул и встал со своего места. Он обошёл стол и угрожающий навис над начальником тюрьмы. «Ты вообще охренел! Сейчас я тебе расскажу всё про свою компетенцию!» У Визглякова от гнева поплыли красные пятна перед глазами. Сейчас у него появилась только цель, которую он видел, и это было лицо сидящего перед ним человека. Стас захрипел и кинулся на него, но остальные успели вовремя подскочить и перехватить Визглякова, пока тот не успел натворить бед. «Прекратите! Прекратите!» — слышал Стас через звон в ушах, который бил похоронным маршем. Точно так было и в тот день, когда он вернулся в Питер из более чем полугодовой командировки на север. Они ловили там опасную банду, и Стас долго не выходил на связь с дочерью. А в тот день он слишком устал с дороги, чтобы ей позвонить. Визгляков проснулся утром и обнаружил, что забыл включить звук на телефоне, и память просто перегружена звонками и сообщениями. Он плохо помнил тот момент, когда бывшая жена кричала что-то в трубку, как он, расталкивая людей, бежал по тому месту, где недавно было совершено преступление, и как увидел лицо мёртвой дочери. Стас сразу понял, что она умерла. И не потому, что в углу губ запеклась кровь и провалились глаза. Просто там больше не было жизни. Вот тогда он и нашёл того следователя, который послал его дочь на задание. С осознанием всего этого весь Визгляков рухнул на пол, прижался спиной к шкафу и обхватил голову руками, а работники тюрьмы стояли вокруг и смотрели на него, ничего не понимая. «Может, медиков позвать?» — спросил заместитель начальника. «Да стрессу мужика!» — вздохнул Валентин. Нужно его начальству рапортовать, что в таком состоянии он не может управлять операцией. Сейчас не в обмороке валяться нужно, а решать проблемы. Вдруг от шкафа, где на полу сидел Визгляков, донёсся его голос. «Алло, мишаня ну-ка быстро найди мне фотографию Олеськи, которую Глафира нашла в квартире Нефёдовой». Миша, соберись, грозно сказал Стас, разговаривая по телефону. И найди мне эту фотографию с фоткой с лицевой и обратной стороны, только очень чётко и перешли мне. Весгликов повесил трубку. Кирилл, быстро найди мне, на какой улице в Сочи располагаются парники или как это называется, где растения всякие растут. Дендрарий, что ли? нахмурившись, произнёс Валентин. «Мы с дочкой там были». «Именно». Кирилл быстро пробежал пальцами по сенсорным клавишам и посмотрел на Визглякова. «На курортный», — медленно проговорил Одинцов. В этот момент к Стасу на телефон пришла эсэмэска. Он открыл сообщение. Увеличил то место, где позади девушки было указано название улицы. Олеся стояла на курортной улице, вся в окружении цветов. У Стаса опять прозвенел телефон, и он с болью глянул на экран и нажал громкую связь. «Станислав Михайлович, мы автозак остановили. Там все заключенные и Ерохин тоже. Только вот Белбородова и следователя польской внутри нет. Ерохин сотрудничать отказывается, у него сын есть». И пока мы его не обезопасим, он разговаривать не будет. Какие наши действия?» Визгляков молча передал трубку начальнику тюрьмы, а сам вышел в коридор. Сегодня он лицом к лицу стоял с убийцей своей дочери, а теперь у него в заложниках ещё и Глафира. И где они, это неизвестно никому.